Глава 25 Никого не было поблизости, чтобы услышать, как она это произнесла. Священнослужители выстроились вдоль галереи и балконов, стояли в тенистых арках вокруг нефа, выглядывали из укрытий, словно пугливые духи после грозы. Первая отреагировала соборная стража, выступив вперед под слаженный лязг доспехов, Божественная подняла голову и впервые заметила зрителей. Она бережно прижимала к себе голову Леандра, затерявшись в своем собственном мире. «Не подходите!» — крикнула она, задыхаясь. «Мне казалось, она не притворяется. Ей действительно плохо». Свод огласил шокированный ропот. Я сразу же поняла, как окружающие воспринимают эту сцену. Священнослужители ощутили восставшего, но решили, что это был мой восставший. Его сила была слишком переплетена с силой Сыртиэля, чтобы их удалось различить. Неподалеку лежал мертвый Ризничий, его кадила валялась у моих ног, божественная, вся в крови и в смятении, а Леандр, похоже, ранен. Алтарь позади нас расколот на две части, и Артемизия Неймская оказалась единственным человеком, который мог бы быть ответственным за это». Я шагнула вперед, едва не потеряла равновесие и схватилась за спинку скамьи. По крайней мере, мне так показалось. Двигаться меня заставлял восставший. Каждое действие выходило неуверенным, пока я осознавала, что собирается сделать мое тело. Голова раскалывалась, в животе сплелся клубок из ужаса и ярости. Передо мной возник образ города в столбе серебряного пламени, душ всех солдат, священников и мирных жителей Бансанта угасших словно свечи. Это пламя пылало бы так ярко, что даже святые сестры в шантлере в страхе обратили бы свои взоры на север. Тогда никто не сможет нас тронуть. Ни Круг, ни Сартиэль. Мои пальцы крепко сжимали спинку скамьи, пока дерево не раскололось. Когда-то я верила, что именно этого хотел восставший. Теперь же чувствовала дрожь в своих руках и знала, что он боится. Я не была уверена, что делать, но все равно потянулась к нему. Безмолвное предложение снова взять управление на себя, подобно протянутой руке. Восставший замешкался, затем в благодарном порыве удалился. Следующий вдох был сделан уже по моей воле. Я эксперимента ради попробовала повернуть голову, чтобы оглянуться на священнослужителей на балконе, и тело повиновалось. Выражение ужаса на их лицах сменилось растерянностью. По собору прокатился вздох облегчения. Они больше не ощущали восставшего. «Они также не в силах почувствовать сортиэля», — произнес восставший. «Его присутствие ощущалось внутри меня плотным клубком эмоций. Он скрывает себя и попытается выдать себя за священника». Божественное удалось поднять Леандра на ноги, несмотря на то, что он все еще тяжело опирался на нее. «Клирик Леандр не пострадал!» — воскликнула она. «Он... он оправится от нападения! Принесите кандалы святой Августины! Скорее! Артемизия Наимская!» Она оборвалась себя, прислушиваясь к тому, как Леандр что-то бормочет у ее груди, затем закончила. «Артемизия!» не может контролировать реликвию святой Евгении. Мне было интересно, что он сказал ей, или, скорее, что сказал ей Саратиэль. Церковники сразу же разбежались, чтобы исполнить ее приказ. В наступившей тишине я услышал мрачный приглушенный гул, похожий на удары прибоя о далекий берег. Он исходил от освященной свечами толпы, собравшейся у дверей собора. Они беспокойно перемещались, намереваясь ввалиться внутрь. Люди стали повторять одно слово. Сначала я не смогла разобрать, что именно, но по мере того, как все больше голосов присоединялось, возникла знакомая интонация, и ритм усилился, проносясь по часовне подобно пульсу. «Артемизия! Артемизия! Артемизия!» Ветер сменил направление, врываясь порывом ночного воздуха, пахнущего дымом, потом и дикими загородными краями, нетронутыми человеком и вместе с ним пришла опасная энергия, высвобожденная жестокость нарастающего шторма. Я чувствовала, как она колется о мою кожу, почти ощущала ее вкус. Волосы на руках встали дыбом. «Артемизия! Артемизия! Артемизия!» «Закрыть двери!» — распорядилась Божественная, широко распахнув глаза. Стража бросилась исполнять, приглушив шум до глухого гула. Засов упал на место с грохочущим стуком, который напомнил мне день нападения одержимых на Неймс. Тогда двери не смогли удержать мертвых. Я гадала, сдержат ли они теперь живых. Я не осмелилась заговорить с восставшим. За мной наблюдали слишком много людей. Они могли увидеть, как шевелятся мои губы. Все они не знали, насколько были близки к смерти, будучи запертыми в соборе с несвязанным духом пятого порядка. Я ощущала себя, как открытое пламя, что удерживают рядом с сухим хворостом. Одно неверное движение могло все воспламенить. Божественное с беспокойством коснулась щеки Леандра, пригладило его волосы. Он терпел прикосновение какой-то миг, затем взглянул на меня. Нет, на меня взглянул Сартиэль. Лицо Леандра осталось прежним, но из его глаз выглядывало что ты мёртвое, древнее. Он шагнул ко мне. Божественное вцепилось в его руку. «Мы не должны убивать ее, прошептала она. «Ты обещал, что больше не будет убийств. Что ты сделал с моим резничем? Когда я сдвинула крышку шкатулки для тебя...» Выражение лица Леандра было неумолимо, но безмятежно. «Одна жизнь. Это было все, что мне требовалось. И он был нездоров, Габриэль. Я чувствовал, как убывают его силы. Он не пережил бы зиму. Старик сам принес бы себя в жертву, если бы знал правду» что я предназначенный тебе сосуд, произнесла она, и ее лицо засветилось. «Тыкова воля госпожи», — спокойно согласился он. «Очень хорошо, но мы не причиним вреда Артемизии». «Конечно, нет», — успокоил Сартиэль. «Нам нужна лишь реликвия святой Евгении» и тогда она больше не будет представлять для тебя опасности. Он повернулся ко мне. «Отдай мне реликварий». «У меня его нет». Саратиэль посмотрел на меня с легким удивлением, словно не ожидал, что я окажусь способна говорить. «Где он?» «Я не знаю». Под встревоженным взглядом божественный, он начал обыскивать меня. Сыртиэль начал обыскивать, напомнила я себе, когда изящные руки Леандра разгладили мою тунику, приподняли волосы, словно хвост животного, дабы проверить, что скрыто под ними. Это было лишь тело Леандра, сосуд, а его разум метался внутри, запертый точно пленник. Я задавалась вопросом, было ли его сознание погребено слишком глубоко, чтобы воспринимать происходящее, или же он наблюдал, ощущая каждое прикосновение. Сырцель закончил и отошел назад. Он не выглядел рассерженным или разочарованным тем, что не нашел реликварий. Скандалами вернулся дрожащий лектор, поклонился божественный, а затем неуверенно взглянул на меня. Он явно ожидал увидеть не такую Артемизию Наемскую. Мне стало интересно, что он себе представлял, кого-то старше или красивее. Цепь сняли, но это были, несомненно, те самые кандалы, что я носила в Дармезе. Хотя наручники остались искорёженными и опалёнными после моего побега, они все еще работали. Я инстинктивно напряглась, приготовившись сопротивляться. Саратиэль наклонился ближе, настолько, что тёплые губы Лиандра коснулись моего уха. «Мы могли бы сцепиться прямо здесь, маленький сосуд», — пробормотал он, обжигая дыханием мою щеку. «Но сколько людей выживет в битве между восставшими, Ратенаэль знает. Почему бы тебе не рассказать ей, Ратенаэль?» Восставший поднял мой взгляд вверх, и сердце остановилось. Полупрозрачный, едва заметный серебристый туман тихо стелился по стенам собора, полз по витражам, собираясь в призрачные лужицы в углах. Он катился по ковру и просачивался между скамьями, протягивая полупрозрачные пальцы к забоченным священнослужителям, стоящим в проходе. «Этот туман подобен моему огню», — пояснил восставший. Он убьет все, чего коснется. Я представила, как туман достигает первых священников, и их тела падают на ковер. Краткую панику перед тем, как упадут остальные один за другим, как марионетки с перерезанными ниточками. И тогда я осталась бы стоять наедине с Саратиелем в соборе полном трупов. Озябнув до костей, я протянула руки. Лектор замкнул холодный и тяжелый груз первой оковы, на моем запястье. От вспышки жгучей боли у меня перехватило дыхание, я едва ощутила вторую. Мысли оцепенели и поплыли. «Простите меня, госпожа», — произнес служитель, растерявшись. Он начал кланяться мне так же, как и божественный, но одернул себя и вместо этого поспешил прочь. Саратиэль проследил за его уходом, словно кошка за движением убегающей мыши, Я ухватилась за возможность поговорить с Божественной. «Чтобы он тебе не пообещал, он лжет», — жестко произнесла я. Она улыбнулась, и я ощутила прилив отчаяния, осознав, что то же самое говорил мне Леандр в катакумбах почти слово в слово. Я его не послушала, и теперь то же сделала и она. Имей терпение, Артемизия, ее черты озарялись светлой убежденностью. Такое выражение я видела лишь однажды после появления знаков в соборе. «Я не могу объяснить тебе все сейчас, но госпожа ответила на мои молитвы. Знаю, что в это трудно поверить, но ты поймешь, я уверена в этом. Тебе нужно лишь немного времени». Меня поместили в комнату в одном из шпилей собора. Она имела форму плавинки птичьей клетки с изогнутыми стенами и полом в форме плумесяца. Кругом был лишь голый камень, и только в одном углу лежал соломенный тюфяк. В маленькое зарешеченное окошко стонал ветер, по подоконнику расплылись потёки воды. Основным источником света был факел в коридоре снаружи. Его отблеск проникал сквозь щель под дверью. Я подошла к окну. С силой восставшего я смогла бы согнуть прутья. Встав на носки и выглянув в оконцы, я увидела участок двора далеко внизу, все еще искрящиеся свечами собравшихся. С такой высоты их крики сливались в поток бессмысленных звуков. Я хотела, чтобы они разошлись и отправились по домам, собрали свои вещи и уехали из города, иначе они умрут, и в этом будет моя вина. Безнадежная тяжесть, сдавливающая грудь, Ощущалась подобно воздействию реликвии Леандра, и мне даже стало жаль его, узника с душой душу и телом, беспомощного пленника всего того, что он пытался предотвратить. Я наклонилась и прижалась лбом к подоконнику. Ты не могла поступить по-другому, заметил восставший. Я могла остановить божественную. Ты смертна, монашка. И не идеально. «На самом деле, для человека ты принимаешь удивительно мало глупых решений. Лишь изредка мне хочется овладеть тобой и разбить твою голову о стену». «Я отвернулась и опустилась на тюфяк. Мне казалось, ты говорил, что я самый худший сосуд, который у тебя когда-либо был». «Я не это имел в виду». «Монашка!» Чтобы восставший не начал говорить, он, похоже, не смог закончить. Сыротель, все еще не набрал полной силы», — заметил он вместо этого после долгой паузы. «Вот почему он взял священника в качестве сосуда. Ему нужно прятаться, пока он восстанавливается. Он не рискнет раскрыть себя, пока не уничтожит мою реликвию». Я подняла кандалы и позволила им со звоном упасть на колени. Ты можешь что-нибудь сделать в таком состоянии? Я могу завладеть твоим телом, но только лишь если ты мне позволишь. А толку от этого будет немного. Моя сила все равно останется подавленной. Мой взгляд снова устремился в окно, на клочок темного неба за решеткой, «Должно быть, налетели облака, потому что я не увидела ни одной звезды». «Есть еще кое-что», — рискнул восставший. «Кое-что, совсем не связанное с моей силой. Теперь, когда я увидел алтарь вблизи, думаю, что смогу воспроизвести ритуал, который едва не уничтожил Сартиэля. Но есть определенные ограничения», — продолжал он, когда я не отреагировала. «Чтобы ритуал такого уровня был успешен, нам понадобится место силы. Место, подготовленное для старой магии. Например, алтарь». «Кузница для изготовления оружия», — промолвила я, вспомнив его предыдущую метафору. «Да, точно», — сказал он. Голос его прозвучал удивленно, либо потому, что я так быстро всё поняла, либо потому, что не высказалась категорически против этой идеи. К сожалению, потребуется несколько дней, чтобы подготовить эту клетку. Старая магия никогда не практиковалась здесь раньше. Это необходимо для того, чтобы пространство выдержало энергию могущественного ритуала. Если бы мы попытались, я подозреваю, что результаты оказались бы довольно плачевными». Во рту пересохло. Я подумала о выжженных следах на алтаре святой Агнес и со стыдом порадовалась, что этот разговор был теоретическим, но мои мысли все равно крутились вокруг идеи использования старой магии. Как далеко я зайду, если у меня не останется другого выбора? Я больше не могла осуждать тех, кто обратился к ереси, как к последнему средству. Не теперь, когда знала, каково это... Видеть, как столько жизней висят на волоске, не имея возможности помочь, как безнадежность и чувство вины смыкаются, словно стенки могилы, если существовала сила, способная спасти их. Это правда, что святые совершали ужасные преступления, но не менее верно было и то, что Лораэль не пережил бы скорбь без реликвий, сколько невинных было избавлено от ужасной смерти за каждого заключенного духа. «Сотни? Тысячи?» Мой взгляд упал на покрытые шрамами руки, горло сжалось. То, что я испытывала в детстве, слушая песнопения сестер, наполненные чистой парящей чудесной верой, я вдруг поняла с ощутимой дружью потери, что это чувство ушло навсегда. Я никогда не смогу вернуть его обратно. «Знаешь...» «Ты можешь делиться такими вещами», — вмешался восставший. «Не всегда нужно оставлять всех в мучительном напряжении». «Я не могу принять это». «Принять что?» Я не была уверена, что смогу выразить свои запутанные ядовитые мысли словами. Мне казалось кощунством даже попытка унова, «Что?» что может существовать такая вещь, как необходимое зло, потому что зло никогда не является необходимым, оно не может быть таковым, но приемлемое зло, обиды и жестокость, которые госпожа отпускает в служении ее воли. «Подобно той козе в Наемсе, добавила я, смутно осознавая, что никогда не рассказывала восставшему о козе, И он, вероятно, подумает, что я сошла с ума. Она не заставила бы кого-то пинать козу. Восставший замолчал, выдерживая осторожную обнимающую паузу. Монашка, промолвил он, разве не так она поступила с тобой? Я услышала дребезжащий звук и поняла, что меня трясет. Это звенели кандалы. В голове блуждали разрузненные мысли, может, стоило помолиться? Но звезд не было, взгляд госпожи был затуманен, у меня не осталось никаких знаков, кроме сотен голосов, повторяющих мое имя снаружи.